87. Излишек потребителя. Теория предельной полезности утверждает, что при покупке известного количества единиц товара далеко не всегда происходит эквивалентный, то есть равноценный обмен. Более того, довольно часто потребитель оказывается в выигрыше. Этот выигрыш называется потребительской рентой или излишком потребителя. Какова же его природа? Дело в том, что покупатель приобретает товар определенного вида в таком количестве, что предельная полезность последней покупаемой единицы, выраженной в денежной форме, равна цене товара. Страница 122. Однако предельная полезность каждой предшествовавшей единицы, как мы уже знаем, больше, чем последующей. Получается, что полезность каждой единицы покупки, за исключением последней, больше той цены, которую покупатель за нее платит. И поэтому в целом, произведя покупку, он оказывается в выигрыше. Пусть с ним сказано. Предположим, что при цене бутерброда более 40 центов потребитель вовсе откажется от покупки, а при равной 40 центам купит один бутерброд. Значит, мы можем считать, что 40 центов есть денежное выражение полезности первого бутерброда для нашего потребителя. Следующий бутерброд получит меньшую денежную оценку своей полезности, скажем, 30 центов третий – 25 центов, четвертый – 15 центов, пятый – 8 центов, шестой – 3 центов. Теперь предположим, что реальная цена бутерброда на рынке равна 10 центам. При такой цене наш потребитель купит 4 бутерброда, а от пятого откажется, так как его предельная полезность – 8 центов – уже меньше цены 10 центов. Отдав за каждый из купленных 4 бутербродов по 10 центов, потребитель получает выигрыш в размере 30 плюс 20 плюс 15 плюс 5 – равно 70 центов. Это и есть излишек потребителя. Он соответствует разнице между самой высокой ценой, которую согласился бы уплатить потребитель, и ценой, реально установившейся на рынке данного товара. Или говоря иначе, излишек потребителя есть разность между ценой спроса, отдельного покупателя и рыночной ценой. Рассмотренный выше пример можно проиллюстрировать графически. В этом случае кривая спроса будет иметь не плавный, а ступенчатый характер, так как потребление нашего товара, бутербродов, дискретно. Смотри график 8.2. Примечание диктора. Далее на странице 122 следует график 8.2. Излишек потребителя. По горизонтали отложен ряд чисел от единицы до 6. По вертикали величина MU со значениями по оси 10, 20, 30, 40 центов. Начиная от 40 центов, изображен ступенчатый график, нисходящий, до точки 6 по оси абсцисс. Конец примечания диктора. Страница 123. Излишек потребителя на нашем графике это площадь фигуры ограниченной кривой спроса, осью ординат и линией постоянной цены. В нашем примере 10 центов за бутерброд.